Глава восьмая Домашние слуги и рабы, все без исключения, сохранили верность хозяевам. Расстелив на одном из широких кухонных столов отрез ткани, Луций разложил на нем перевязочные материалы и пугающего вида металлические инструменты. Оглянувшись, он схватил за шкирку двух работавших на кухне мальчишек, которые уже вооружились разделочными ножами и собирались принять участие в предстоящей обороне дома. «Останьтесь со мной! Что рубить и резать вам и здесь найдется!» Мальчишки, хотя и не обрадовались, но подчинились. На Луция смотрели, как на старого друга семьи, и его слово всегда было для прислуги законом. Охватившие Рим беспорядки пока еще не распространились на поместье Юлия. Между тем Ренни собрал всех рабов во дворе и с хмурым видом пересчитал. Получилось двадцать девять мужчин и семнадцать женщин. «Есть те, кто служил в армии?» — резко спросил он. Над толпой поднялись шесть или семь рук. «Вы первыми получите мечи. Остальные пусть поищут себе что-нибудь, чем можно резать или рубить. Пошевеливайтесь!» Громкая команда встряхнула собравшихся, и большинство разбежалось по поместью. Остались лишь те несколько человек, которые уже нашли себе оружие. Лица их были мрачны и испуганны. Рене подошел к одному из них, невысокому толстяку-повару, с мясницким топором на плече. «Как тебя зовут?» «Сицилий», — ответил толстяк. «Когда все закончится, буду рассказывать детям, что дрался под твоей командой». «Конечно, будешь. Настоящего приступа не случится». Они идут насиловать и грабить, ищут легкой добычи. Если дать им отпор, они поймут, что это место им не по зубам и оставят нас в покое. Ты как, выдержишь? Выдержу, господин. Резать свиней да телят — дело привычное. Пара капель крови меня не смутит. Здесь немножко другое. У этих свиней есть мечи и дубины. Не надо колебаться. Бей в горло и пах. «Найди что-нибудь для защиты, что-то вроде щита». «Да, господин, будет сделано». Повар попытался отсалютовать, и Ренин натужно улыбнулся, скрывая раздражение от такой расхлябанности. Проводив взглядом толстяка, бросившегося к одному из строений на территории поместья, он вытер с лба капли пота. Странно, что такие люди, как этот повар, блюдут верность, а многие другие забывают о ней при первом намеке на свободу. Он пожал плечами». Одни так и останутся животными, а другие станут людьми. Во двор, достав из ножен меч, вышел Марк. «Хочешь, я буду с тобой?» — предложил он с улыбкой. «Прикрою тебя слева». «Если мне понадобится помощь, щенок, я тебе скажу. А пока ступай к воротам и будь на страже. Увидишь толпу — крикни!» Марк отсалютовал куда четче, чем толстяк, но намеренно задержал руку в воздухе, и Ренни это насмешкой. «Дать мальчишке по губам за наглость!» Подумав, он решил, что не стоит. Сейчас бездумная самоуверенность молодых была ему на руку. Совсем скоро Марк узнает, что значит убивать. Когда люди вернулись, Рени расставил всех вдоль стены. Народу было слишком мало, но он полагал, что не обманул Цицилия. Постройки за стеной, конечно, сожгут, амбары с зерном тоже, домашний скот зарежут, но отдавать жизнь, прорываясь в господский дом, никто не станет. Рени прекрасно понимал, что армия взяла бы поместье за считанные минуты. Но сейчас к ним шли рабы, опьяневшие от чужого вина и ощущения свободы, которая растает с утренним солнцем. Справиться с толпой смог бы один человек, обладающий крепкой рукой и не знающий жалости. Ни Юлия, ни Каберы не было видно. Хозяин поместья, скорее всего, облачался в доспехи, надевал нагрудник и голеники. Но куда же подевался старый целитель? Его лук был бы весьма кстати в первые минуты кровопролития. Между тем, стоящие на стенах заметно нервничали, и волнение выливалось у них в громкие разговоры, напоминающие гоготание стаи встревоженных гусей. Тихо! рявкнул Рений. «Следующий, кто откроет рот, сойдет вниз и будет иметь дело со мной!» В наступившей тишине с полей донеслись крики рабов. «Мы должны слышать, что там происходит!» «Молчите и разминайте мышцы!» «Держитесь подальше от соседа, чтобы не снести ему голову, когда размахнетесь!» Потребность в дружеской поддержке свела людей в небольшие группки, и теперь они неохотно разошлись. Все выглядели испуганными, и выругался про себя. Будь с ним десяток солдат из его старого легиона, он продержался бы с ними до рассвета. Но здесь собрались дети с палками и ножами. Он сделал глубокий вдох, пытаясь найти слова, которые взбодрили бы их. Пламенная речь, способная разогреть кровь, нужна даже железным легионерам, которые нисколько в своих способностях не сомневаются. «Бежать некуда! Если толпа прорвется, все, кто здесь есть, умрут. Все зависит от вас!» «Никто не должен бросать свою позицию. Мы и так растянуты тонкой цепью. Ширина стены — четыре фута. Это один широкий шаг. Оглянитесь и запомните! Вы упадете, если сделаете больше шага назад!» Мужчины начали осматриваться, шагать туда-сюда, проверяя ширину стены. Ренни нахмурился. «Тех, кто переберется через стену, встретят люди во дворе. Не смотрите вниз, даже если увидите, что убивают ваших друзей!» Из дома с луком в руке вышел Кабера. «Это так ты их вдохновляешь? И на таких вот речах строится ваша империя?» пробормотал он. Рений смерил его недовольным взглядом. «Я не проиграл ни одного боя, ни со своим легионом, ни на арене. Никто из моих подчиненных не струсил, не побежал. Если кто-то из вас струсит, то побежит мимо меня, а я не побегу. И я не побегу». — раздался в тишине голос Марка. Рени встретился с ним взглядом и увидел в глазах недавнего ученика уже знакомый огонек безумия. «Я тоже не побегу, Рений!» — сказал кто-то из рабов. Остальные закивали, повторяя, что скорее умрут, хотя лица по-прежнему были испуганными. «Если вы струсите, вам придется отвечать перед своими детьми, братьями и отцами». «Сражайтесь так, чтобы вы могли смотреть им в глаза!» Люди снова закивали и немного расправили плечи. «Уже лучше!» — снова пробормотал Кабера. Через открытую дверь во двор легкой походкой вышел Юлий. Его доспехи блестели от масла, в ножнах на поясе висел короткий меч. Лицо Юлии оказалось маской жестокости и свирепости, под которой полыхал гнев. Стоявшие на стене повернулись в сторону полей. «Я снесу голову каждому из моих рабов, кто окажется по ту сторону стены!» — прорычал он. Кабера едва заметно нахмурился, чтобы не показывать свое несогласие с владельцем поместья тем, кто мог его слышать со стены. «Господин», — негромко сказал он, — «у всех есть друзья с той стороны стены. Это хорошие люди, которые оказались в ловушке или не могут пробиться к нам. Такие угрозы подрывают боевой дух». «Я сказал, все, кто не здесь, будут убиты, и я сложу их головы за воротами. Это мой дом, а Рим — мой город. Мы уничтожим эту мразь, тех, кто поджигает дома, и развеем их пепел по ветру. Слышишь меня, ты, недомерок!» Гнев Юлия разгорался. Под удивленными взглядами Рене и Каберы он поднялся по угловой лестнице и пошел по стене, раздавая приказы и указывая на небрежность. Для политика у него необычный подход к решению задачи, тихо произнес Кабера. В Риме много таких людей, как он. Вот почему, мой друг, мы сумели создать империю. Рене растянул губы в хищной усмешке и направился к группе тихо перешептывающихся между собой женщин. «Что делать нам?» — спросила какая-то девушка. Реней посмотрел на нее и узнал рабыню, которую когда-то отхлестал плетью за то, что она отвлекала мальчиков во время урока. «Ее звали Александрия», — вспомнил Реней. Остальные съеживались под его взглядом, как и подобало домашним рабыням, эта же смотрела на него и ждала ответа. «Принесите ножи. Если кто-то проникнет за стену, нападайте и бейте ножами, пока не убьете». Две женщины постарше вскрикнули, одной стало худо и ее едва не вырвало. «Хочешь, чтобы тебя изнасиловали и убили? О боги, женщина, я не прошу тебя залезать на стену, просто защищай нас с тыла. У нас слишком мало мужчин, чтобы снимать их со стен». Ренни терпеть не мог женские нежности. «В постели они кстати, но когда приходится рассчитывать на помощь...» «Ох...» Александрия кивнула. «Ножи, запасной топор для колки дров в конюшне, если его еще не взяли. Пойди и поищи, Сусанна, быстрее!» Одна из женщин с бледным лицом поспешила выполнять поручение. «Мы можем подносить воду, стрелы, огонь. Что еще мы можем делать?» «Ничего», — оборвал ее рень, не теряя терпение. «Просто убивайте всех, кто попадет во двор. Бейте ножом в горло, пока не успеет встать». «Здесь высота десять футов. Кто спрыгнет, сразу не опомнится. Вот в этот момент вы и должны напасть». «Мы не подведем тебя», — сказала Александрия. На мгновение Рений задержал на ней взгляд и заметил под внешним спокойствием вспышку ненависти. «Может оказаться, что с этой стороны стены врагов у него больше, чем с той». «Вот и славно!» — отрывисто бросил он, резко повернулся и отошел. Из кухни возвратился повар с привязанным к груди большим металлическим блюдом. Вид у него был нелепый, но Рений хлопнул толстяка по плечу. Туброк стоял в сторонке, рядом с каберой, державшим лук в своих больших руках. — Старина Луций хорошо стреляет, но он на кухне, готовится к приему раненых, — мрачно заметил управляющий. — Зови его сюда, потом, как сделает свое дело, спустится, — сказал, не глядя на него, Рений скользя взглядом по стене он отмечал позиции высматривал тех у кого могут сдать нервы против организованного нападения им не выстоять понимая это рений молился домашним богам прося посеять хаос и панику среди наступающих у рабов есть луки обратился он к тубруку может один или два небольших для охоты на зайцев боевого лука в поместье нет кроме этого и того что у каберы «Хорошо, а то бы они всех нас перебили. Скоро придется зажечь во дворе факелы, чтобы женщины видели, кого убивать. Правда, тогда и мужчины на стене будут освещены, но в темноте эти неумехи драться не смогут». «Погоди, они тебя еще удивят. Твое имя для них по-прежнему многое значит. Помнишь, какие толпы собирались на играх? Те, что останутся в живых, будут рассказывать об этой ночи своим детям». Рени фыркнул. «Ты бы лучше шел на стену. Там места хватит!» Тубрук покачал головой. «Знаю, другие приняли тебя как командира. Даже Юлий прислушается к тебе, когда немного остынет. Но я останусь рядом с Марком, чтобы защищать его. Ты же не против?» Ренни уставился на управляющего. «Что же это за день такой, что все идет не так, как надо?» Толстые повара, девки с ножами, наглые мальчишки, а теперь еще и прямое неповиновение непосредственно перед боем. Правый кулак врезался тубруку в челюсть с такой силой, что бывший гладиатор как будто оторвался от земли и грохнулся на спину. Ренни повернулся к Кабере. «Когда очнется, скажи ему, что мальчишка позаботится о себе сам. Я знаю, и пусть займет свое место, а иначе я его убью». Кабера улыбнулся, но лицо его оставалось суровым, как зимний день. Откуда-то издалека долетел звон ударившего о металл металла. Звук нарастал волной, и черную ночь заполнили крики. Добравшись до стены, первые рабы запалили факелы. За ними из Рима шли, сжигая все на своем пути, сотни других.